Глава 55. Руслан. Я поглядываю на часы и ощущаю что-то отдаленно, напоминающее волнение. Через 10 минут мне предстоит встретиться с женщиной, на которой я собирался жениться. С женщиной, которая утверждает, что беременна от меня. Было время, когда эта новость меня бы обрадовала. Почему нет? Я всегда хотел семью и детей и собирался связать жизнь с Алисой. А сейчас все изменилось. Нет, если моя бывшая невеста действительно беременна, я сделаю все, чтобы мой будущий ребенок ни в чем не нуждался, и буду его любить, но... Не так я себе представлял отцовство. Мои дети должны были расти в полноценной семье с любящими родителями, завтракать и ужинать вместе, вместе ездить отдыхать и видеться со мной каждый день. Всего этого у моего второго ребенка не будет потому что я никогда не женюсь на его матери, потому что я уже выбрал себе женщину, с которой собираюсь провести остаток жизни. Вздохнув, я прикладываю телефон к виску. «Где ты?» «Скоро буду, Руслан», — натянуто отвечает Алиса. «Встала в двух кварталах в пробку». Ресторан, который я выбрал для встречи, находится через дорогу от клиники, где главным врачом работает друг отца. Алиса вряд ли догадывается, что после разговора, что у нас состоится, я отведу ее туда. Я далеко не идиот, чтобы так запросто верить всему, что она скажет. Жизнь меня научила, что люди, поставленные в безвыходные обстоятельства, порой умеют удивлять. «Привет». Алиса выходит из машины и идет к крыльцу ресторана. «Приятно, что встречаешь меня снаружи». Я наблюдаю за ней, пытаясь понять, могла ли она мне солгать. Шутеть в таких вещах — кощунство. Но чем черт не шутит? Мы проходим внутрь, садимся. Алиса заказывает зеленый салат и отказывается от кофе. Выразительно смотрит на меня, говоря, «Ты же понимаешь, что мне нельзя?» «Алиса, послушай меня», — начинаю я. «Так как речь идет о серьезных вещах, я буду говорить на чистоту. Я сделал Тане предложение. Мы поженимся в самое ближайшее время». Хочу, чтобы ты понимала, что новость о твоей беременности ни на что не влияет. Она бледнеет, но лицо остается непроницаемым. «Быстро ты, Руслан! Со мной так не торопился!» Я оставляю эту фразу без комментария. «Видимо, потому и не торопился. Чувствовал, что Алиса не та женщина. Также я скажу, что мой брак с Таней никак не повлияет на мое участие в отцовстве. Мой будущий сын или дочь получат полное обеспечение, И я, разумеется, буду принимать прямое участие в воспитании. Думаю, спекулировать опекой посуду ты не станешь. Поэтому видеться с ребенком я буду как можно чаще». Алиса молчит и кусает губу. «Разумеется, она не станет препятствовать моему желанию быть хорошим отцом, потому что при желании в суде я ее в порошок сотру. «У тебя и у ребенка будет все самое лучшее», — заключаю я, — «только при одном условии». Алиса вскидывает глаза, и в них мелькает нечто напоминающее смятение. «Мне нужен подтвержденный анализ на беременность и тест ДНК. Клинику выберу я сам. Вернее, я уже выбрал. Она здесь, через дорогу. Я должен присутствовать». «Это возмутительно», — моментально вскипает Алиса. «За кого ты меня принимаешь, Руслан? Не будет никаких тестов. Не хочешь быть отцом нашего ребенка, пожалуйста?» Соскочив с места, она подхватывает сумку. Сядь! обрываю ее я. У меня действительно есть сомнения в твоих словах. Не буду скрывать. Первая о твоей беременности узнала Таня, а не я. Ты хотела заставить ее отказаться от наших отношений, надавив на совесть. Спекулировала на ее чувстве вины, зная, что она человек с большим сердцем. Это веский аргумент в пользу того, чтобы поставить под вопрос правдивость твоих слов. Почему ты не пришла ко мне, а решила прийти к Тане? Почему новость о твоей беременности всплыла после того, как мы с тобой расстались? Это совпадение, Руслан, так бывает. Если тебе дорог наш ребенок, и ты волнуешься за его будущее, тебе не составит труда сделать тест. Результат будет того стоить. Я не собираюсь. Подумай еще раз. Я предупреждаю. Не вздумай от меня прятаться. «Ты ведь не глупая женщина, Алиса. Знаешь, что я тебя из-под земли достану». «Вот как ты заговорил», — зло шипит Алиса, и на глазах ее появляются слезы. «Это все она, да?» Я морщусь, не выношу, когда она нападает на мою будущую жену. «Таня тут ни при чем. Сколько можно тебе повторять? Просто прими как факт. Тебе придется сделать тест. Сказано «А», нужно говорить и «Б». «Да не беременная, ясно?» выкрикивает она, заставляя сидящих за столами оглянуться в нашу сторону. «Думала, твоя монашка погрязнет в комплексе неполноценности и покажет тебе свою истинную трусливую натуру!» Прикрыв глаза рукой, я качаю головой. «Женщины! Их коварству порой даешься диву. Даже Алиса, которой я доверял. А ведь был момент, что я действительно поверил, что она носит моего ребенка. Уезжай из страны завтра же!» Холодно чеканю я, борясь с желанием ее раздавить. Сунешься к Тане или ко мне — пожалеешь. Поняла меня. О моих возможностях тебе говорить вряд ли нужно. Больше всего на свете я ненавижу, когда мне лгут. «Счастья желать тебе не буду». Алиса снова встает и вытирает рукавом катящие слезы. «Надеюсь, ты со своей заморашкой быстро заскучаешь и сбежишь». «Не рассчитывай», — усмехаюсь я. «Буду жить долго и счастливо, и в случае чего помни, я в любой момент могу потребовать назад те деньги, которые одалживал твоему отцу, и отправить тебя вместе с семьей по миру». Поджав губы, но ничего не ответив, Алиса уходит прочь. А я достаю телефон и набираю Тане. «Привет, родная. Давай сегодня ужин домой закажем. Скоро буду». «Угадала, да. Есть повод».